Неудача. Давайте рассмотрим то, чего вас приучили бояться больше всего. Неудача. Для начала позвольте дать определение самому слову. Неудачу можно рассматривать как расстояние между тем, чего вы ожидали, и тем, что получили. В том и только в том случае, если вы оцениваете себя, исходя из мнения других людей. Если вы занимаетесь тем, о чем мечтали. И что-то не получается, этого недостаточно, чтобы почувствовать себя неудачником. Когда вы впервые пробуете что угодно, вас всегда поражает, насколько трудно добиться успеха. Временами это может остужать пыл, но в целом это часть процесса обучения, и следующую попытку вы предпримете уже с большим знанием дела. А вот если вы чувствительны к тому, насколько успешно выглядите в глазах других, Это может нанести удар по вашей самооценке. Нелегко держать это постоянно в уме. В детстве я подавала большие надежды, и все от меня многого ждали. Потом я поступила в колледж и стала как все. От этого шока так и не удалось оправиться. Думаю, после этого я и махнула на все рукой. Я только недавно понял, что всю жизнь упорно пытался доказать отцу, что чего-то стою. Я оставался на работе дольше всех. Я так хорошо делал свое дело, что все поражались, но никогда не чувствовал, что этого достаточно. Всегда ощущал себя неудачником. Это и есть неудача. Первая потерпела неудачу, не став гением, как все от нее ожидали. Не может смириться с этим и преодолеть. Второй потерпел неудачу в надежде получить одобрение критично настроенного родителя и не может остановиться в попытках компенсировать это. Знаете, что помогло бы им обоим? Увидеть эти неудачи в истинном свете. Вот ключ, который откроет тюремные двери и выпустит их на свободу. Правда о неудачах. Что в них хорошего? Неудача освобождает от крысиных гонок. Когда вы проигрываете, невидимая аудитория исчезает, и у вас возникает спокойная сосредоточенность, необходимая, чтобы организовать жизнь, которая вам подходит. Подумаешь, вы не заработали очков и вышли из игры. И черт с ними. А теперь можно расслабиться, потому что терять больше нечего. Вы больше не воин. и не хоккеист, пытающийся убедить себя, что никогда не потерпит поражение. Вы отлично знаете, что можете проиграть, потому что это уже произошло, и вы это пережили. Теперь можно говорить «нет» тому, чего вы не хотите, и приступить к поискам того, что вам хочется. Нужно несколько раз потерпеть неудачу, чтобы ориентироваться на местности, Нужно знать подводные камни, прежде чем решить, к чему прилагать усилия дальше. Поскольку неудача заставляет задуматься и быть внимательным, в голове как будто поселяется старый мудрый гуру, который советует, предостерегает и в то же время подталкивает к исполнению мечты. Стремиться к мечте очень важно, но успех не гарантирован и ваши ресурсы не бесконечны. Нужно с умом подойти, чтобы изящно решить это уравнение. Я это поняла на своем опыте с неудачей. Как я уже упоминала, несколько лет назад мой бизнес провалился, источник доходов исчез, дети должны были искать работу, чтобы платить за колледж, и рыцарь на белом коне не прибыл мне на подмогу. Я сидела на развалинах и не видела никакого будущего. Конечно, я все еще была жива, никуда не испарилась, но мне было сорок и я считала, что все в прошлом. Затем я опубликовала свою первую книгу «Мечтать не вредно» в 44. четыре. Потрясенная я ждала успеха, но прошло пять лет, пока книгу заметили, и второе издание в мягкой обложке вышло по чистой случайности. после чего она стала набирать популярность и продается до сих пор. Я не разбогатела. Билась еще 10 лет, занимаясь консультированием. Ситуация потихоньку улучшалась, и в 54 я опубликовала вторую книгу. И снова преисполнилась энтузиазма. Но книга, которая представлялась новым шансом на успех, жалко провалилась и больше не переиздавалась. Я не просто потерпела неудачу. Я сделала карьеру на неудачах. Третью книгу «О чем мечтать» выпустили, когда мне было 59. Она вошла в списки бестселлеров по всей стране и году спустя все еще хорошо продается. Это было чрезвычайно приятно, но не думайте, что тут история закончилась. В моей четвертой книге «Live the life you love» присудили только что учрежденную премию «Books for a better life» но, как и первая, она поначалу не была замечена публикой. Книга, которую вы сейчас читаете, вышла в мои 62. Как и прежде, я надеюсь на успех, но с предсказаниями покончено. Этому меня научили неудачи. Я просто продолжаю упорно трудиться, потому что мне нравится писать, и счастливо, когда издатель хочет, чтобы я написала еще одну книгу. Нужно иметь сильный характер – чтобы продолжать свое дело, несмотря на все разочарования. Вовсе не нужно. Мне ни разу не приходило в голову, что я так поступаю. После того, как первый бизнес рухнул, я не думала ни о какой карьере. Лишь бы выжить и позаботиться о детях. На мой взгляд, я проиграла борьбу за успех и стала уважать непредсказуемость удачи. А дальше делала то, что от меня зависело – и забывала об остальном. Очень успокаивающий способ жизни. Он давал и по-прежнему дает мне бесконечный запас ежедневных сил. Никакой тренер, начальник или генерал, конечно, не захочет, чтобы у вас такое было в голове. Их нельзя осуждать. В конце концов, не их задача заботиться о вашем счастье. Однако у вас именно эта задача. Самое главное – не считая выживания. Но ведь все возможно, если только верить в это, да? Верьте в это и сможете этого достигнуть. Сказать не могу, как часто я слышала этот призыв и другие ему подобные. Вы сами создаете свою реальность или единственное ограничение, ограничение вашего воображения. Фразы броские – Но если вы на них клюнули, вы вернулись к узкому нарциссичному фокусу, когда вас не заботит судьба, погода или фондовый рынок, я уж молчу о ваших собственных эмоциональных нуждах. Покупаясь на ложное заверение, вы перестаете с уважением относиться к реальности и пьянеете от иллюзии собственных возможностей. Чем оглушать себя фанфарами и барабанами по дороге к цели, не лучше ли выяснить, что там в действительности? Вместо того, чтобы прятать неуверенность за громкими выкриками о своей победительной персоне, успокойтесь и прислушайтесь к тому, что узнали. Реальность больше вас. Тут не на что дуться. Собственно говоря, только сейчас вы можете открыться восприятию, уважительности, даже любознательности». Только сейчас можете по-настоящему начать учиться. Как подтвердит вам любой альпинист, шансы на успех возрастают, если с уважением относиться к препятствиям. Наконец-то вы свободны. Похоже, я разнесла идею успеха в пух и прах, не правда ли? Вовсе нет. Если перестать желать то, что вас научили желать, и приступить к поиску собственной цели, Если прекратить бояться неудач и признать их своим университетом, вы обнаружите нечто удивительное. Прямо сейчас, прямо здесь, в середине жизни, вы, проявив свою подлинную индивидуальность, готовы совершить что-то экстраординарное. Этот тип успеха до сих пор не был вам доступен. Он устойчив и надежен. Устойчив, потому что доставляет вам удовольствие, Надежен, потому что ваше уникальное видение помогает создать то, что не может создать никто, кроме вас. Уникальное видение никогда не исчезнет. Когда вы используете его, оно становится сильнее и отчетливее. Однако придется заново знакомиться с целым спектром эмоций и качеств, о которых вы, возможно, не вспоминали годами. С этого момента они станут вашим единственным компасом, поскольку вы теперь... на неизведанной территории. Если большую часть жизни выгнались за традиционным успехом, то не имели шанса проверить в деле многие из своих талантов. Пришла их пора. Может ли ваша работа, тем не менее, получить похвалу и признание? Вполне. У вас всегда блестяще получается то, что вы по-настоящему любите делать. Недаром в основе гениальных проявлений лежит любовь. Но ирония заключается в том, что самых лучших результатов достигаешь, когда похвалы и признания становятся безразличны. Позже вы удивитесь, как мало они значат для вас. Если вы любите свою жизнь, свою работу ради них самих, аплодисменты будут казаться отдаленным шумом за закрытым окном, вовсе не самым интересным шумом. Когда Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин В то время два самых знаменитых человека в мире подъехали в автомобиле к кинотеатру, где шла премьера нового Чаплинского фильма, поклонники обезумели. Они вцеплялись в окна, лезли друг на друга, пытаясь заглянуть в машину. Ошеломленный Эйнштейн спросил Чаплина «Что все это означает?» «Ничего это не означает. Абсолютно ничего», — ответил Чаплин. Ранний успех в любом случае редко длится долго. Композитор Джузеппе Верди считал, что это к лучшему. В одном из писем графине Мафеи он писал, «Когда художник позволяет себе два или три успеха в молодости, он может быть уверен, что вскоре наскучит публике. Если у художника достаточно выдержки, чтобы перенести эти смены настроения и продолжать идти своим путем, К сорока годам ему уже ничего не грозит. Так что пусть тир лидеры и марширующие оркестры проходят мимо. Пусть воодушевляют кого-то позеленее, чем вы. Вы зрелый человек, и у вас есть дела поважнее. Осознайте, что действительно определяет вас. Что в вас по-настоящему первоклассно? Не из того, что мир считает вас первоклассным, не из того, что полезно или приносит успех, которым может хвастаться семья, а из того, что отличает вас от остальных. Предположим, вы встретили точно такого же человека, как вы. Что бы вы ценили в нем больше всего? Вообразите, что видите себя в другом конце комнаты и попробуйте ответить на эти вопросы, хотя это и непросто». Но теперь очень важно постоянно держать их в уме. Вовсе не для того, чтобы вы себя любили или хвалили. Высокая самооценка тут ни при чем. Просто вам необходимо знать, кто вы и с чем придется работать. Придется заново определить себя, потому что ваше «я» так долго было сбито с курса, что вы уже не очень хорошо его себе представляете. Это занятие стоит усилий, Но в нем нет ничего особо грандиозного. Старые мерки выброшены, вам нужно найти новое. Нужно выработать привычку замечать, что вас притягивает, что дает радость рукам, о чем любит размышлять голова. Только так можно вырваться из жесткой схемы стремления к успеху. Даже если останутся обязательства, которые нужно выполнять перед семьей, начальником, вашим Сообществом вы будете исполнять их как свободный человек, а не человек рабский, зависимый от одобрения. Один из главных плюсов взросления прожитых лет, когда случались и сомнительные успехи, и интересные неудачи, в том, что внутреннее удовлетворение становится гораздо важнее статуса или похвал. Это ваш выбор выполнять работу хорошо и держать обещания. И можно позволить себе быть щедрым, потому что это больше не форма самопожертвования. Ведь отдавая, вы не лишаете себя ничего необходимого. Так каков счет? Кто знает. Сыграно только пол игры. Во второй половине все может повернуться иначе. И, разумеется, в отличие от бейсбола или футбола, В среднем возрасте вы можете менять правила игры. А если не получите на это согласие, можно уйти с поля и найти то, что вам понравится больше. Попробуйте примериться к этому. Поразвлекитесь, нейтрализуя злейших своих критиков. Объявите, правда это или выдумка, что у вас, как они и предрекали, ничего не вышло, и безмятежно улыбайтесь в ответ на их «Я тебе это говорил», когда вы перестаете бояться их презрительного недовольства, у них нет больше над вами власти. «Ты осрамился с этим», — говорит вам мрачный отец. «Ага, ужас какой, пап!» — отвечаете вы с милой улыбкой. передай ко мне еще картофельного пюре». Так что вперед. Разочаруйте кого-нибудь, кто ожидал от вас многого. Дайте врагам ликовать. Отправляйтесь на встречу одноклассников счастливым и толстым. И если кто-то спросит «Ну что, у тебя получилось?» Отвечайте «Получилось. Что получилось? Какая разница?» «Конечно, пока еще вам будет не очень комфортно». Морковка может потерять свою привлекательность, но кнут продолжает причинять боль. То, что вас называют неудачником, все еще может глубоко ранить. Это потому, что вы живете с ценностями, оставшимися от прошлого. Но подождите. Придет день, и вы поймете, что такие ярлыки вас совершенно не волнуют. Если морковка уже не влечет, а кнут больше не страшен, вы превратились в ослика с собственным мнением, и система очков останется в прошлом. Упражнение 14. Подсчитаем очки. Первое. Что считали успехом ваши соседи? Достигла ли этого ваша семья? Стремилась ли к нему? Какая роль отводилась вам в семейных представлениях об успехе? Второе. Сравниваете ли вы себя с другими, оказавшись на встречах, вечеринках, мероприятиях? По каким критериям вы оцениваете наиболее успешных? Третье. Вы когда-нибудь думаете, насколько преуспели по сравнению с ровесниками? Четвертое. Не кажется ли вам, что уже слишком поздно, чтобы стать победителем? Победители – это только те, кто преуспел в молодости. Пятое. Что из материального вы хотели иметь, когда вам было 20, 30, 40? Что вы думаете об этих вещах сейчас? Шестое. Какие карьерные цели у вас были после двадцати? В тридцать лет? Достигли ли вы этих целей? Сделали ли они вас счастливыми? Седьмое. Каковы были ваши жизненные цели? Брак? Дети? Достигли ли вы их? Как они отличались от того, что вы ожидали? Восьмое. Где вы хотите жить, когда, что называется, выйдете на пенсию? Девятое. Что бы вы хотели делать, но вас удерживает недостаток денег? Как вы можете этим заняться без денежных трат? Десятое. Назовите людей, которыми восхищались в разном возрасте, начиная с детства. Каковы были ваши критерии? Доброта? Чувство юмора, богатство, восхищение окружающих и так далее. Одиннадцатое. Будет ли для вас проблемой выбор между успешным человеком, выгодная партия, и хорошим человеком, которого вы любите, между женой, с которой все будут вам завидовать, и женой, с которой вам нравится проводить время? 12. «Если бы вы не представляли, сколько очков набрали, если бы это для вас было абсолютно неважно, что бы вы сделали по-другому? Что бы вы перестали делать?»